Нурзик скитался по чужой квартире в поисках туалета. Всё вроде как дома: и кухня на месте, и спальня, и коридор. Вот только пахнет по-другому, и мебель совсем не та. Зачем ЛИСКА приволокла его сюда, непонятно. В последнее время всё так славно складывалось: в доме женщина милая появилась, харч всегда разнообразный, в квартире запахло жизнью, чистотой и уютом. Он даже подумывал перебраться из Лискиной спальни в Шуркину комнату, потому что у той рука не уставала гладить пузико и за ушком. Но передумал. Хозяйка последнее время сама не своя, и бросать ее в таком состоянии — просто предательство. Да и этот мужик вроде ничего. Не прогоняет, когда Мурзику хочется согреть чьи-нибудь коленки. Вкусняшки, правда, не приносит, но всегда персонально здоровается. Привет, Лиза. Привет, Александра. И вам, уважаемый Мурзик, здравствуйте. Ну как не проникнуться добрыми чувствами к хорошему человеку? Мурзик наконец нашёл путь в ванную комнату. По идее, именно там должен находиться лоток. Но вот не задача. Дверь оказалась запертой. Кот переминался с лапки на лапку несколько секунд. Потом понял, что дверь сама не отворится, поэтому надо привлечь внимание людей горловым пением. Голосил он недолго. Через минуту из комнаты выбежала лохматая Лиза, а из кухни показался Кирилл. Путь наконец открылся, и мурзик шмыгнул, кое-как держа в узде мочевой пузырь. Извини, Лиза, это я закрыл дверь автоматически, никогда не держал котов. Собака жила и не одна. а с котами я на «вы». Это ты нас извини. Надо было остаться дома. Мурзику там привычнее, а здесь для него все новое. Зато мне спокойнее, если вы на глазах. Я завтрак приготовил, кофе, бутерброды, даже овсянку. Который час? Половина восьмого. Я сейчас только умоюсь. Елизавета вошла в ванную, из которой с бешеной скоростью выпрыгнул Мурзик. Он опростал мучевой пузырь, от чего в теле образовалась невесомость. Он даже смог взлететь и задержаться в воздухе на несколько секунд. Лиза закрыла за собой дверь и посмотрела в зеркало. Она увидела опухшее от слез лицо, лохматую голову и потухший взгляд. Удручающий внешний вид не огорчил. Мысли витали совсем в другом направлении. Она привела себя в относительный порядок, И присоединилась к Кириллу за кухонным столом. Завтракали молча. В этой компании только Мурзик выражал удовлетворение. Он с благодарностью тёрся у ног Кирилла, обожравшись по его хозяйской милости колбасой. Заболотская поклевала какую-то еду, не чувствуя вкуса, и посмотрела на мужчину. Он за короткий срок стал родным, таким родным, что в это утро в огромном миллионном мегаполисе ближе него никого рядом не оказалось. Это я ошиблась, прервала молчание Лиза. Когда записывала данные со слов Александры, местом рождения и регистрации она назвала деревню Александровка, а я записала село Александровка. Кстати, до сих пор разницы не понимаю. Представляешь? Разница есть, и очень большая, даже трагическая. В Иркутской области есть и село, и деревня с таким названием. В обоих населённых пунктах пролегает улица Ленина, и есть дом 6. Так вот, Александра Великая проживала в деревне именно по этому адресу. А твой друг искал её в селе и, конечно, не нашёл. То же мне, мент называется. Ну ты его не кори, мягко произнёс Серебряков. В воскресенье информации толком никто не мог предоставить, тем более искали совсем в другом месте. А ты откуда всё узнала? Позвонила отцу в Берлин, а он уже связался со своими знакомыми здесь. Ты разговаривал с охранником, он видел момент аварии. И я разговаривал и полиция. Произошёл самый настоящий наезд, нацеленный именно на твою подругу. Автомобиль тёмный, с заляпанными номерами. Не на шурку, на меня. Александра решила сходить в магазин за покупками и одела мой плащ. Да, и волосы у вас стали одной длины и похожего цвета. Издалека Сашу можно было принять за тебя. Помолчали. Лиза пальцами пощепала нижнюю губу и всхлипнула. Знаешь, что мне ранит душу? Я оскорбила Шурку недоверием, и она это почувствовала. Девушка задохнулась от подступивших слёз. Бедная Шурка, она спасла мне жизнь, а я не вечером, когда вернулась из клуба, ни вчера утром даже разговаривать с ней не захотела. Александра сразу засобиралась, решила уйти. А куда бы она пошла? Снова в заброшенный дом на улицу к трём вокзалам. «Да что же я за неблагодарное существо!» Женщина зарыдала, не стесняясь Кирилла. Он подсел к ней ближе и обнял за плечи. «Тебе не в чем себя винить. Ситуация серьезная. Думаю, надо обратиться в полицию. Ты понимаешь, что я Александре никто. Мне даже тело не отдадут для погребения, потому что у нее нет никаких документов. А хоронить кроме меня некому». У Саши никого нет в этом мире. Это я беру на себя. Краснопёров снова наведёт справки и на основании утери документов выпишет временный паспорт на имя великой. Вот по нему мы сможем похоронить Александру. Мы Лиза посмотрела на мужчину заплаканными глазами. Ты мне поможешь? Теперь мы вместе станем решать все проблемы. Серебряков сам удивился своей решимости. Он никогда не брал на себя чужих обязательств. И вот, "Натте, здравствуйте". Ему захотелось заботиться об этой женщине с котом, хотелось прижать так, чтобы она уже никогда не вырвалась и никогда не плакала. "Спасибо тебе", тихо проговорила Лиза, взяла со стола салфетку и громко высморкалась. "Ты знаешь, Когда мы были в клубе, в квартиру кто-то пытался проникнуть. Благо, Саша поставила замок на предохранитель. Когда я вернулась с клуба, то увидела запуганное, трясущееся существо. Оно кинулось мне на шею. А я как айсберг. Заболотская снова шмыгнула носом. Знаешь, мы всё-таки вернёмся к себе. Слесарь поменял замки. В больнице мне отдали вещи Александры, и я открыла дверь новыми ключами, когда мы забирали Мурзика. Поэтому волнения беспочвенны, и мы в относительной безопасности. Еще у меня работа, надо заниматься переводом статьи. И у тебя есть свои дела. Не станешь же ты сидеть возле нас и караулить. Может, ты и права. Надо заняться документами Александры, а потом решим с похоронами. Зазвонил телефон. Заболотская вздрогнула от неожиданности и подключилась. Она слушала несколько минут, коротко отвечала и кивала, соглашаясь, потом отложила аппарат в сторону и посмотрела на Кирилла. Это следователь из УВД. Он расследует дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть человека. Приглашает в управление через 2 часа на разговор. Как он узнал твой телефон? В больнице, когда записывала данные на Сашу, сказала, что я родственница и оставила свой номер телефона. А что я ещё должна была сказать? Вероятно, доктор сообщил о смерти в органы полиции. Запомнила адрес и номер кабинета. Сказал, сбросит СМС. Я поеду с тобой. Не стоит, справлюсь сама. Только переоденусь у себя и Мурзика верну в квартиру, пока он здесь беды не наделал. И всё же я тебя увезу. Не стоит тебе брать свою машину. Тот, кто сбил Александру, наверное, уже догадался, что совершил ошибку. Спасибо, ты настоящий друг. Ну, друг, бери выше, дорогая, мелькнуло в мыслях Кирилла. Заболотская сидела напротив пожилого мужчины в мятом костюме, который залоснился на локтях. Неряшливость оправдывала свежая, хорошо отглаженная светлая рубашка. Всё, что рассказывала Елизавета, он вносил в компьютер, но печатание слов давалось следователю Велигжанину с большим трудом. Его пальцы колбаски болтались над клавиатурой в поисках нужной буквы иногда по несколько секунд. Лиза Упустила большинство подробностей из знакомства с великой. Она лишь выложила историю о том, что приятельница обратилась к ней после того, как у неё сгорели документы. Потеря паспорта произошла в съёмной квартире, в которой подруга не была зарегистрирована официально. А адрес, по которому произошёл пожар, Заболотская не знает. В полицию, конечно, обратилась, а именно к знакомому следователю Краснопёрову. Павлу Анатольевичу из районной прокуратуры. «Вы давно знакомы?» Алексей Дмитриевич Великжанин звучно кашлянул, приведя в движение легкие заядлого курильщика. «Недавно познакомились случайно на улице, и я, узнав о ее бедственном положении, решила оказать посильную помощь». «Надо же, и в наше время случается такая сердобольность!» Не то с иронией, не то с удивлением, констатировал следователь. А почему вы решили, что она та, за кого себя выдает? В смысле? Вы встречаете человека на улице, проникаетесь с симпатией, оказываете помощь. Она вам в ответ рассказывает, кто такая, где жила до этого, называет фамилию и имя, и вы верите. Мы же отправляли запрос в деревню Александровка Иркутской области. Все подтверждается. Что именно всё? Почему вы решили, что это именно Великая Александра, а не Сидрова или Козлова? А Великая может лежить где-нибудь мёртвая или память потеряла или в заточении. Заболотская разозлилась. Она уже не поддавалась недоверью. Сейчас, когда Шурка лежит в морге, она не имеет права не верить ей. Послушайте, как вас там? Алексей Дмитриевич, Всё, что мне нужно от вас это разрешение или справка, чтобы я смогла похоронить подругу по-человечески. У неё никого здесь нет. И в Иркутской области не осталось ни одной живой души. Да не кипитетесь. Я понимаю ваши чувства. Разве я против? Но произошло ДТП. Я обязан расследовать преступление и найти виновника аварии. Тем более очевидцу утверждают, что это был сознательный наезд. Но прежде необходимо установить личность потерпевшей. Если ваша подруга не проходила ни по каким делам и не получала заграничного паспорта, идентифицировать её будет сложно. Каким боком здесь загранпаспорт? При получении все оставляют свою дактилоскопию. По отпечаткам возможность узнать имя покойной сокращается по времени в разы. Следователь снова кашлянул. Она имела у заграничного удостоверения личности? — Я не знаю, — растерянно пропромотала Лиза. — Может, все же вы разрешите забрать тело для захоронения? — Конечно, разрешу. Дайте мне пару дней. У вас есть еще что рассказать о подруге? Она имела недругов, баловалась алкоголем или запрещенными препаратами. Последние два года Сашка не ела толком. Какой там алкоголь? Лиза мотнула головой. Мне нечего добавить. Я вам дам номер следователя Краснопюрова. Он подтвердит, что мы обращались за помощью в восстановлении документов. Ну хорошо. Когда закончим с формальностями, я вам сообщу, и вы сможете похоронить подругу по-человечески.